Глава 18. «Как дела, мои красавицы?» Матвей склонился над кроваткой малыша, а я залюбовалась его улыбкой. С ними он совсем другой. Не тот грозный бандит, которого я отоваривала настольной лампой. Не тот гад, что похитил меня и пытался сломить, а совершенно иной человек. Отец, заботливый, родной. От него тепло исходит, и так спокойно. Даже строгие, грубые черты лица становятся мягче, добрее». «Ты покормила их?» Обратился ко мне, целуя Нику. «Может, сходим куда-нибудь, погуляем?» «Не знаю, как-то не уверена. Наверное, рано еще. да и погода не очень. С некоторых пор я начала панически бояться бывать там, где не чувствую себя в безопасности. А именно, везде, кроме дома. Только десяток здоровенных охранников во главе со своим шефом Вселяли хоть какое-то подобие защищенности, И все равно я постоянно дергалась и пугалась от собственной тени. «А коляску мы эту на розовый танк похожую нафига покупали? Давай, одевайся, сходим прогуляемся. Я, между прочим, дом построил у хвойного леса. А ты все время сидишь в четырех стенах, словно кислород тебе не нужен. Бледная вон как поганка». Своим ворчанием Матвей мне напомнил Елену Львовну. Даже засмеялась. «Что я смешного сказал?» «Да ничего. Спасибо за комплимент, Северов. Не научи своих дочерей ругаться матом, пока я одеваюсь, ладно?» Счастливый папашка усмехнулся, играя с развеселившимися крохами. А я снова залипла на этом сумасшедше любимом зрелище. После утренней прогулки в саду настроение незаметно поднялось, причем у всех. Кроме Матвея. Он снова о чем-то раздумывал иногда бросая на меня тяжелые взгляды. От них чувствовала себя неуютно и с трудом сдерживалась, чтобы не начать оправдываться снова. Оправдываться в том, чего не совершала. И как долго это будет продолжаться? Сколько еще он будет истязать меня своими недоверием и подозрениями? Да, я могла его понять, как и то, что все сведения против меня. Но ведь он должен был верить прежде всего мне. Той, что родила ему чудных малышек. Той, что так сильно любит его. Бандита сумасшедшего. «Вкусно?» – положила руку ему на плечо, наблюдая с улыбкой, как быстро поглощает мясной салат, который приготовила для него я. «Безумно, кошка. Ты даже не представляешь, насколько твоя еда отличается от тюремной». «А там... Там страшно?» – села напротив, подперев голову руками с тех пор, как узнала, что Самсон в тюрьме, как-то мне не по себе. Да, я знала о его предательстве, о том, как отвез меня на другую квартиру, из-за чего мы с Матвеем так и не встретились, и честно ненавидела его за вранье и продажную душонку, но все еще жила во мне сочувствие. То, что незнакомо этим мужчинам в их жестоком мире, полном ненависти и страха за свои жизни, За жизни родных людей, но не чуждо мне. Простое человеческое сострадание. «Зачем это тебе, маленькая, на китчу собралась?» – пошутил в своем духе, а потом вдруг замер, не донеся вилку до рта и вернув ее в тарелку. «Или, может, переживаешь о ком?» Честное слово, я тут же пожалела о том, что спросила. «Нет, хочу знать, каково тебе там было». И нет, я не врала. Помимо судьбы Яра, меня еще беспокоило и то, как все это выдержал Матвей. Он сильный, конечно, закалённый жизнью авторитета, это ясно. Но все же, со мной все понятно. Обо мне заботились, меня оберегали, пусть и предатель. Но ни мне, ни моим малышкам он не причинил вреда. А вот Матвей. Каково ему было там, в том жутком месте, лишённом всех радостей жизни, даже самых элементарных? А ведь тюрьма накладывает свой отпечаток. Не надо тебе этого знать. Было и было. Прошло все. Но если тебе хочется знать, как там Ярик поживает, отвечу. Хреново. И освободиться он не скоро, если вообще освободиться. Поняла? Я поняла. Поняла, что пора заткнуться. И не стоит провоцировать скандал. Потому что Северов на грани. И когда все то, что накопилось в нем, рванет... «Придется туго всем. И хорошо, если взрывной волной не зацепит моих крошек. Не то, чтобы я боялась, что Матвей причинит им вред. Но знала, из-за наших ссор страдать в первую очередь будут они». «Ладно. Спасибо за завтрак. А ты поешь и собирайся. В город поедем. Сегодня у тебя развод». Ловил каждое ее движение, вглядывался в лицо, пытаясь отыскать там хоть крупицу сожаления или недовольства. Нет, ничего. Стеша была абсолютно спокойна. Ни единым словом не перечила. Молча подписала бумаги, которые сунули ей под нос, даже не прочитав. И вернула свое внимание дочкам. Хорошая девочка. «Мы решим этот вопрос в кратчайшие сроки». Заверила меня тучная бабка в очках, которая отстегнул столько, что она сама могла бы развестись со своим стариком, если тот имеется, и махнуть куда-нибудь на острова с молодым любовником. Для меня было крайне важно, чтобы этот блядский брак поскорее был расторгнут, а я, наконец, женился на стеше. Как только оказались на улице, она сразу же поспешила к машине. «Поедем домой, я устала, и девочек нужно кормить» мы могли бы». «Нет, не могли бы. Я домой хочу», — открыла дверь и отобрала у меня переноску с девчонками. Ну, вот и она. Реакция, которую с тщательно скрываемой радостью не увидел раньше. Все-таки не сдержалась, психанула. «А что такое с моей маленькой кошкой, а?» Дождался, пока Стеша поставит переноску на сиденье и дернул ее на себя. «Залишься? Может, вернемся и все отменим? А что? Меня же ты собиралась ждать? Да?» Подождешь и Ярика. Всего каких-то 10 лет». Стеша запыхтела, пытаясь вырваться. «Я просто хочу домой. Отвези нас!» Сцепил зубы, чтобы не придушить заразу. «Надо же, беда у нее. «Заставил с Самсоном развестись. Твою же мать!» «И злости во мне столько!» что еще немного и как вулкан рвану. Бомба замедленного действия, тикающая в моем мозгу, отсчитывая время до нуля. «Конечно, отвезу, как скажешь». Отпустил ее, заглянул к дочерям. Мелкие котята смотрели на меня сосредоточенно, даже как-то испуганно. Хотя голос не повысил и стежку не тронул. Скорее всего, у меня просто глюки уже. Совсем крыша потекла. «Эй, крохи!» «Вы как тут?» Ника капризно захныкала, а Вика продолжила сверлить меня сосредоточенным взглядом, в котором явно читался бы укор, будь она немного постарше. Сейчас же это выглядело да опупения мило и забавно. В груди тут же разлилось тепло, обволакивая обуглившиеся от ревности внутренности, исцеляя их. И так каждый раз, когда смотрю на своих дочерей, словно другим человеком становлюсь. Зверь внутри затихает, покорно склоняет голову перед этими маленькими сердцеедками и превращается в пушистого мать его зверька, которого хоть за хвост таскай, хоть уши оборви. В принципе, их мать также на меня влияла. Раньше. До того, как я узнала о гребаном браке. И хоть нет его уже. Вот-вот будет расторгнут, а стежка теперь со мной. Но осталось горькое послевкусие. Как будто жрал мед ложками, а потом цисцерну дёгтя залили. И не отплеваться, не избавиться от этого ощущения. У ворот дома меня ждал ещё один сюрприз. Блять, Её только не хватало. «Стежка!» сетка львовна бросилась обнимать кошку, краем глаза заглядывая в переноску с детьми в моей руке. «Так глядит, сука, будто я своим детям могу навредить. Стервь старая!» «Давно не виделись, Елена Львовна. Надолго ли к нам? Уже уходите, как жаль!» «Матвей!» Стеша бросила на меня обвиняющий взгляд и повернулась к бабке. «Пойдемте, чаю попьем!» «А смолы горячей не желает Елена Львовна?» Сверлили со старой сукой друг друга взглядами. А Стешка металась между нами с испуганными глазами. «А еще могу организовать путевку на курорт, к Ярику. Там и чефирик. И любимый зять. Все в одном месте. «Не дождешься, уголовник!» Старая мстительно прищурилась, поджав губы. «Да прекратите! Ну, пожалуйста! Что вы как дети малые?» Стешка бросила на меня еще один укоризненный взгляд и потащила мумию в дом. «Замечательно! Мне этой старой курицы только не хватало для полного счастья!» Стеша порхала по дому, таская за собой кошелку что осматривала каждый угол своим придирчивым змеиным взглядом. Я же как гость в собственном доме сидел на диване с дочками, с мерзением оттирал красную губную помаду с их щечек и представлял, как даю бабке пинка, а она отправляется в долгий полет прямо с порога моего дома. Я ревновал. Дико. До головокружения. И теперь не только стежку, но и котят. Глядя на них, понимал, что убью всякого, кто посмеет положить на них свой поганый глаз. Вырву печень любой тварюге, которая только подумает о том, чтобы назвать их своими. Они мои, все трое. И пусть тот, кто посчитает иначе, сам выроет себе яму, потому что дышать ему я не позволю. Яр стал последним, кто так легко отделался. И у него не будет второго шанса. Если, конечно, не порешат еще на зоне. В любом случае, он останется под моим пристальным наблюдением до конца своих дней. А что такая детская маленькая, в таком-то домине? Можно же снести эту стену и сделать побольше. А когда девочки подрастут, будут друг на дружке сидеть, что ли? Послышался скрипучий голос мумии со второго этажа, я Матюгнулся, на что Ника заулыбалась. «Ой, не придирайтесь!» «Нормальная комната. А как подрастут, Матвей им побольше сделает». Заоправдывалась Стешка и послышалось ехидное хихиканье старой клячи. «Твой Матвей только и умеет, что людей убивать, да по тюрьмам неугодных распихивать». «Тише, тетушка!» Выглядывая из-за перил, зашипела на нее Стеша, пытаясь предотвратить назревающий скандал. «Ну вы-то куда? Хватит уже ругаться!» «Я и вас могу спровадить!» «Куда-нибудь. Выберите сами». Ведьма облокотилась о перила, злобно усмехнулась. «Хрен тебе на всю твою бандитскую харю!» Стеша застонала и стала спускаться по лестнице. «Надеюсь, пока я покормлю девочек, вы не поубиваете друг друга. Кстати, подошла ко мне, взяла из моих рук Вику. Елена Львовна останется у нас погостить. На несколько дней. Поможет мне с девочками». Многозначительно на меня посмотрела. А я задумался, когда это в моем доме стала править баба. Хотя, конечно, баба-то моя, сам ее выбрал. Нечего теперь жаловаться. «На недельку-другую», — поправила Тешку Львовна. «Заебись!»